Именно поэтому я и говорю сейчас о том, что магия жизни в больших количествах опасна. Она просто перенасыщая собой ткани твоего тела, будет убивать организм. Но не более того. Главное же в моих составах, которые я сейчас из трав делал, было именно то, что концентрация магии жизни была на уровне 95%. Именно поэтому я и делаю разные сборы трав. В одном было много магии природы, но мало магии жизни. В другом было много магии жизни, но мало магии природы. То есть, если их смешать в определенных пропорциях, то можно получить разные результаты. Попробовав смешать этот свой травяной сбор именно в том составе, который я видел в этих флаконах с эликсиром лечения, я получил практически то же самое, только в виде, так сказать, заварки для чая, То есть, если этот травяной сбор заварить, то можно получить в результате своеобразный отвар, который будет по своим параметрам не хуже этого эликсира. Единственное, что в данном случае немного ухудшает его свойства, так это то, что в флаконе такой эликсир дольше сохраняется именно из-за магии воды, которая не только помогает организму усвоить это вещество, но и помогает сдержать возможности данного раствора той самой консистенции и не разрушит достаточно долгое время. Добавьте сюда еще и сам этот флакончик. В его своеобразном покрытии стекла я увидел наличие магического плетения, и я с ним сейчас пытался разобраться. Ведь если это то самое магическое плетение нетления, то почему бы мне не попытаться его использовать? Надо сказать, что этот травяной сбор, который я собрал, Действительно, можно было хранить даже без таких коробок, возможно, недолго, не больше года в нормальных условиях. Потом он постепенно начинает терять свои свойства, хотя это предположение я пока еще не проверял, времени прошло еще мало. Но я догадывался о том, что так будет. Дело в том, что я помнил главные нюансы. Мне еще бабушка рассказывала о том, что такие сборы трав в обычных условиях хранить можно не больше года. Когда к ним постоянно попадает воздух, и окружающая среда влияет на этот сбор, то в скором времени он как бы выветривается, что делает его менее эффективным. Именно это я и собирался учитывать. К тому же, в первую очередь, мне было необходимо не просто сделать все эти лечебные сборы и попытаться сначала определить возможность того, как именно я смогу привлечь к себе внимание со стороны этих разумных, Я же сам прекрасно понимаю, что в сложившемся положении у меня банально нет выбора. Мне необходимо попытаться действительно сделать так, чтобы те же местные узнали про меня, но не про само место, где я существую, а про то, что я могу быть полезен. После этого эти разумные могут распустить слухи, которые рано или поздно приведут ко мне каких-нибудь покупателей, Вроде тех самых травников или каких-нибудь торговцев, которые подобный товар может заинтересовать. Это важный момент. И забывать о нем явно не стоит. Если я нагло высунусь со своим товаром, то никто не помешает этим разумным банально его у меня изъять. А потом всего лишь посмеяться над моей наивностью. Я на такие глупости идти не собирался, поэтому я и намеревался быть заранее готовым к тому что меня попытаются использовать или обмануть, так как просто уверен в том, что эти разумные явно попытаются что-то подобное провернуть. А это дело такое сложно объяснимое. Поэтому я готовил эти травяные сборы, за которые, например, и те же самые крестьяне будут рады тому, что смогут за них заплатить, похожие на эликсиры лечения, но только разбавленные максимум в два раза. Попытавшись сварить подобный отвар, я потом долго смеялся, так как все-таки у меня получилось что-то похожее на настоящий эликсир лечения. Вот только, как я уже сказал, отсутствие магии воды делало его не настолько стабильным, чтобы его можно было долго хранить. Но я продолжал внимательно рассматривать магические плетения того самого флакона, который обнаружил в сумке молодого мага. Мне было интересно то, смогу ли я подобное впоследствии использовать. Может быть, я найду своеобразную разгадку? Паутина этого плетения была весьма своеобразная. Поэтому я постарался ее использовать. Аккуратно скопировал. Вот только после обнаружения всех этих взаимоотношений между нитями, я понял, что мне банально не на чем воспроизводить подобное плетение. Всего только из-за главного фактора — про который тоже не стоит забывать. Для этого нужна своеобразная посуда. А где мне ее здесь взять? В том-то и весь вопрос. Негде мне брать эти флаконы. Как бы они ни выглядели, просто и вполне доступно, но в лесу их найти в принципе невозможно. Возможно, кто-то предложит мне попытаться договориться с какими-нибудь торговцами. Эти разумные часто путешествуют через ту самую дорогу черного леса. Насчет этого я бы сильно сомневался. Дело в том, что через пару дней после столкновения псевдоразбойников с торговым караваном я специально направился на ту дорогу и прошелся по ней, пытаясь обнаружить доказательства своим подозрениям. И я их все же обнаружил. Как оказалось, эти самые торговцы там появляются очень редко. Дорога практически заросла травой. Если бы они часто ездили по этому маршруту, то трава не успевала бы там прорасти. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что сам по себе этот лес весьма необычен, я это прекрасно помню, но траву бы там уже давно выдавили бы колесами эти огромные вазы, которые я наблюдал в прошлый раз. И уже только поэтому появление на этой территории достаточно сильно проросшей травы говорило само за себя. То есть можно понять, что по этой дороге данные торговцы не сильно часто шастают. Как результат становится понятно и то, что ожидать здесь появления каких-то разумных в ближайшие пару-тройку недель просто бессмысленно. К тому же не стоит забывать еще и о том, что в этой ситуации довольно опасным является тот момент, что этот лес считается весьма непредсказуемым. То есть эти разумные банально не захотят связываться с тем, кто живет в этом лесу. Для них такой индивидуум заведомо опасен. Это тоже важный факт подобных взаимоотношений. То есть если я появлюсь перед каким-то караваном с охраной и попытаюсь с ними заговорить, эти разумные имеют полное основание для того, чтобы на меня напасть, и я ничего не смогу поделать так как в данном случае банально сам совершил бы ошибку. Ту самую ошибку, которая в этой ситуации может стоить мне жизни. Зачем мне нужна такая глупость? Я бы на такое идти не хотел. Именно поэтому, что заранее опасался главного. Того, что в этой позиции именно я буду весьма уязвим. Именно я могу стать легкой добычей. Ведь я иду на переговоры, кстати. Кто-нибудь сейчас мог бы напоминать мне еще и о том, что у тех же наемников могли быть какие-нибудь амулеты, которые их защищают? Были. И у их мага также была пара амулетов, которые должны были его защитить. Один такой амулет банально рассыпался, когда я использовал свою способность и забрал из него всю магию. Так что рассчитывать на что-либо подобное в данном случае было бы просто глупо. Именно поэтому я на данный момент не рассчитывал на какие-то проезжающие по этому лесу караваны, так как этот путь действительно был для них опасен. Но меня интересовало еще кое-что. Сама эта дорога, когда я попытался ее рассмотреть поближе, то выяснилось, что при ее строительстве использовали магию земли, что само по себе было достаточно интересно. Дело в том, что именно эта магия, а вернее ее остатки — сейчас часто банально не давала растениям этого леса прорываться здесь и закрыть подобный проезд раз и навсегда. То есть, стоило учитывать тот факт, что магия в данном случае влияла на этот лес. Он действительно был пронизан магией природы. Кто-то мог бы спросить о том, откуда могла взяться такая мощь. В этом случае скажу о том, что, скорее всего, это действительно было очередное столкновение интересов богов какой-то из богов-покровителей природы, попытался навредить богу-путешественнику, с которым я уже был немного знаком. Как результат, сам этот лес не был обычным проявлением природных сил, он был божественным проявлением этой самой природы, а не магии, а именно божественной сущности. Учитывая тот факт, что такие боги обычно не слишком агрессивны, можно было понять и то, почему происходило так все необычно, он не пытался конфликтовать с другими и не собирался устраивать полноценное противостояние, что в данной ситуации в некотором роде как бы зачищало этих разумных, если они решились проехать через этот лес, то в данной ситуации им приходилось учитывать возможность столкновения с хищными тварями, которые здесь обитают и у которых имеется определенная установка, на защиту данных территорий от вторжения кого бы то ни было. Но если ты идешь по маршруту, который вроде как бы разрешен, и никак не углубляешься в лес, то особых проблем у тебя не будет. Однако в последнее время, судя по рассказам наемника, у этих так называемых «божественных скреп» ослабилось влияние на ситуацию. Всего лишь по той причине, что за последние пять-шесть десятков лет уже было несколько случаев, когда местное животное в частности, волчьи стаи, которые нападали на близлежащие деревни, и даже был случай, когда дворянин заперся в замке, так как банально не мог его покинуть. Именно из-за волчьей стаи, которая нападала на поселения поблизости, тогда пришлось вызывать помощь из ближайшего города, практически целый военный отряд. И даже у них потери были большие. Волки нападали на этих разумных пришедших защитить собственную территорию с такой яростью, будто бы те каким-то образом нарушили границы Черного Леса. «Почему?» Задумавшись об этом вопросе, я решил пройтись по территории и по соседству, постаравшись как можно внимательнее осмотреть то, что смогу понять. В первую очередь по той причине, что я искал главный фактор, что могло спровоцировать существа Черного Леса на такое странное поведение». «Ведь, насколько мне известно, дикие животные никогда не нападают без провокаций. Они банально не делают этого, так как инстинкты их останавливают». Тут же происходило так, как будто бы их инстинкты, наоборот, подталкивают к нападению на людей. А мне пришлось почти целую неделю бродить по лесу, прежде чем я нашел окраину, за которой можно было увидеть уже возделанные поля. И кое-что меня сразу же насторожило. Дело в том, что я уже примерно ориентировался в земле черного леса. Она была пронизана магией природы. Нет, я не спорю. В любой природной среде есть магия природы. То есть даже на тех же возделанных полях она должна быть. Немного. Но да, она там есть. Тут же у меня создалось впечатление, что земля черного леса, лишенная растительности, простирается дальше. Именно на те самые возделанные поля примерно попытавшись оценить ситуацию. Я понял то, в чем тут было дело. Эти люди сами напросились на неприятности. Дело в том, что, скорее всего, они пригласили каких-то магов огня, которые выжгли для них достаточно большой кусок лесистой местности. Но эта местность имела отношение к черному лесу. Они сами нарушили границу. Так что теперь каждый раз, когда они возделывают эту землю, Засеивают ее зерном и пытаются снять здесь урожай. Каждый раз, когда какой-либо человек заходит на территорию черного леса, а она такой и осталась, потому что магия была в земле, эти разумные нарушали границу. Естественно, что животные черного леса на них нападали. Судя по всему, местный дворянин пытался таким образом отхватить себе землю, которая давала очень хороший урожай, Даже если примерно сравнить пшеницу на тех землях, которые были дальше за границей Черного леса, и ту, которая росла на этой территории, разница была видна даже невооруженным глазом. Здесь даже ростки этой пшеницы были выше и выглядели сочнее, а значит и зерно в них будет лучше и крупнее. Только этот идиот, видимо, совершенно не понимал того, что, погнавшись за одномоментной выгодой, даже если она будет у него раз или два раза в год. Он банально опрек своих людей собственную территорию на постоянное нападение местных животных. Это было-то и не мудрено, так как я четко видел, что деревни, которые располагаются поблизости, больше напоминают какие-то укрепленные районы, довольно мощный бревенчатый сруб окружавший их защищал поселение. Причем даже деревня была защищена не каким-нибудь чистоколом, а более того, это был действительно забор, похожий на крепостную стену, только из дерева. Совсем идиоты, что ли? Я уже знал о том, что дерево в данном лесу тоже не совсем обычное, и если у них в этом заборе есть хоть одно дерево из черного леса, я имею в виду бревно, то у них могут быть большие проблемы». Если какой-нибудь идиот захочет использовать поблизости от этого бревна магию природы или окропить его своей кровью, то на этом поселке можно поставить могильный крест. Рассмотрев одну территорию, тихо пахмыков своим мыслям, я двинулся дальше. А когда обнаружил у соседей такие же будущие проблемы в виде пары небольших полей с колосящейся пшеницей, то понял, что идиотизм неизлечим эти разумные даже не понимали того, что плодородная земля здесь появилась не просто так. Им бы надо было призвать сюда хорошего мага природы, который бы исследовал эту территорию и разобрался бы в том, почему та земля, которая находится ближе к замку, менее плодородная, чем эта из-под черного леса. Нет. Я прекрасно помнил науку земледелия из истории Земли. Помню о том что зем землю надо удобрять, что ее надо ставить на пар, давая возможность отдохнуть от сбора урожая, так как земля истощается. Все это я прекрасно помню. Помню я также и о том, что земля, которую только-только освободили из-под леса, имеющего там возможность произрастать сотни лет, действительно является весьма плодородной из-за большого количества перегноя, который находится в ней, Все это я прекрасно осознаю и понимаю, но речь сейчас не об этом. Речь идет о том, что здесь есть магия, и то, что землю крестьяне здесь не удобряют, это я и так понял. Но под черным лесом земля была буквально пронизана магией природы. Видимо, тот самый бог, который пытался уничтожить этот храм, в котором я сейчас нашел для себя убежище, выложил себя по полной, потеряв очень много сил. Я не знаю всего размера их возможностей, но то, что прошли тысячи лет, а этот лес продолжал быть насыщенным этой магической эссенцией, говорит уже само за себя. А вот об этом я и думал, заметив некоторые странности в одной из деревень, которую обнаружил. Я залез на дерево повыше и принялся внимательно рассматривать то, что здесь вижу. Дело в том, что мне показалось немного странным отсутствие на смотровых вышках людей. У других деревень такой глупости не допускали. Тут же две имеющиеся вышки были пустыми. Более того, аккуратно присмотревшись, я понял, что деревня тоже пуста, а в одном месте тот самый крепостной забор как бы слегка осел, словно из его опоры что-то выдернули. Попытавшись напрячь глаза, я внезапно скачкообразно будто бы придвинулся к стене. Все же возможности тела Архангела, которые я получил, иногда меня даже пугали. Но не сейчас. Сейчас я четко увидел, что стене не хватает нескольких бревен. О чем и следовало говорить. Как я уже говорил, деревья в черном лесу были весьма необычными. Видимо, часть этого забора действительно была построена из деревьев, которые эти идиоты срубили в черном лесу. Как факт, в один прекрасный момент... Либо кто-то попытался использовать какую-то магию, вроде магии природы, прямо возле самого этого забора, либо пролил на них собственную кровь. Как результат, деревня просто перестала существовать. Интересно. А жители из нее хоть частично сбежать успели? Попытавшись увидеть то, что могу, я понял, что ворота в этой деревне закрыты изнутри. Вывод очевиден. Погибли все. Тем более, что прямо на моих глазах к этой деревушке, которая, видимо, недавно перестала существовать, подъехал какой-то грозный мужик на двухколёсной бричке и принялся громко вопить, пытаясь призвать какого-то старого дурака. «Ну, тут и дураку понятно. Он старосту деревни кличет. Вот только отзовется ли кто-нибудь на его вопли?» «Я в этом сильно сомневаюсь». Тем более, что я даже из леса почувствовал признаки силы смерти, которая находилась внутри забора. Судя по всему, проблемы у данных земель только начинаются и будут возрастать. Да. Дело в том, что наемники, которые защищали торговый караван, постарались трупы ликвидировать. Тела закопали, а головы сожгли. Думаете, они это просто так сделали? Нет. Силу смерти никто не отменял. И если среди таких вот несчастных жертв будет кто-то, кто имел хоть какие-то капли магической силы, то он может сам стать восставшим мертвецом. И когда это произойдет, то у ближайших территорий возникнут большие проблемы. Как убить уже убитого, только вызвав некроманта? А есть ли у них такая возможность? В том-то и дело, я в этом не уверен. Судя по всему, хозяин этих территорий Один или их несколько — это уже не суть важно. Совершенно не задумывается о том, что будет с местными жителями. Так что в данном случае помочь им я ничем не смогу. Как говорится, дуракам закон не писан. Тем более пытаться контактировать с теми, кто откровенно напросился на конфликт с Черным лесом, я не собирался. Поэтому и решил, что лучше обойду эту территорию стороной и поищу для себя возможности где-нибудь в другом месте. В первую очередь я хотел найти какого-нибудь простофилю, который случайно сделает глупость и пострадает, чтобы дать мне возможность его излечить. Я предоставляю ему лечебный эликсир, который этого пострадавшего должен будет вылечить, после чего отпущу его. Мне надо было сделать так, чтобы пошли слухи, слухи о том, что в черном лесу есть кто-то, то имеет возможность лечить разумных при помощи эликсира. Я понимаю, что рискую. Но со временем мне все равно придется выходить из этого леса. И лучше это сделать тогда, когда местные ко мне уже привыкнут и, по крайней мере, будут воспринимать меня без какой-либо агрессии. Если же я просто и наивно высунусь из леса, как я уже говорил, проблемы у меня возникнут практически мгновенно, а этого я точно не хотел. Конечно, кто-нибудь мог тут же поинтересоваться тем фактом. По какой причине я не пытаюсь контактировать с этими территориями, которые постоянно подвергаются нападкам монстров из черного леса? Ведь там пострадавших найти куда проще, чем в других местах. Я с этим вопросом даже не спорю. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что на том участке территории края леса у меня больше шансов натолкнуться на разъяренных местных животных. «Мне это зачем? Если у меня кто-то спросит, почему я не хочу с ними как-то контактировать, то я смогу объяснить свое нежелание достаточно просто. Скажу, что эти разумные сделали глупость. Нарушили границы территории Черного леса, и теперь я не могу с ними контактировать, потому что в данной ситуации они сами во всем виноваты. С Черным лесом можно сосуществовать, но нельзя пытаться диктовать ему свою волю». Есть граница, которую переходить не стоит. Ее может перейти только тот, кто имеет силу, сравнимую с силой того, кто создал сам Черный лес. Эти же умники даже не поняли того, что видели и что натворили по собственной глупости. Дело в том, что когда я рассматривал погибшую деревню, то заметил поблизости достаточно много следов, которые явно появились этой ночью. Судя по всему, этим деревням, которые я уже увидел... Предстоят очень тяжелые испытания, так как я заметил следы минимум нескольких довольно крупных кабанов, я имею в виду следы именно секачей, а также и две стаи волков, так что недооценивать угрозы с территории черного леса я бы на месте этих разумных банально не стал, хотя я не был уверен в том, что эти разумные хоть кому-нибудь прислушиваются». Для них, скорее всего, мнение кого-либо со стороны не показатель. Если они тысячи лет жили возле черного леса и знали о том, насколько эта территория опасна, но все же сделали этот шаг. Умными их никто не назовет. Так что мне оставалось только покачать голову и отправиться дальше. Я искал возможность для себя. Возможность завязать более-менее нормальные отношения хоть с кем-нибудь. Я имею в виду торговое. Ни на какие другие, пусть даже и не рассчитывают. Для этого этим разумным придется немного поднапрячься. А как они это сделают? Меня не интересует. Пару-тройку эликсиров я, так уж и быть, могу им выдать в качестве своеобразного бонуса для затравки. А потом этим разумным придется все-таки попытаться платить за подобные услуги. Если, конечно, они сподобятся на подобное. При этом я учитываю еще и тот факт, что обычно... Люди имеют такую глупую привычку достаточно быстро привыкать к чему-либо хорошему. Как только это произойдет, они тут же начнут уже требовать от меня какой-либо помощи. Но с их стороны подобное может стать серьезным просчетом. Я сразу решил для себя, что с теми умниками, которые будут пытаться диктовать мне какие-либо требования и условия, никаких дел иметь не буду». Меня такие взаимоотношения не интересуют. Но я все же надеялся на то, что встречу адекватных разумных... Я понимаю, что среди простолюдинов много безграмотных, но они должны понимать, что за такие услуги им все равно придется изрядно заплатить. Тем более, что для них может быть глупым сам факт того, что кто-то попытается чего-то требовать. Ведь и дураку должно быть понятно то, что живущий в этом лесу разумный не является настолько беззащитным, как они могут рассчитывать. И уже только поэтому им предстоит быть изрядно удивленными, если эти разумные все же решатся на подобную глупость. Приняв такое решение, я тут же принялся двигаться в сторону, решив выйти к следующей деревне с утра пораньше. Мне надо было определиться с тем, что я увижу. И не рисковать лишний раз. Не хотелось мне ночью крутиться вокруг деревни, В этом случае существует возможность того, что местные меня могут принять за какое-нибудь порождение тьмы. А у их соседей и так возникнут проблемы с этими существами. Я четко почувствовал в той самой уничтоженной деревне источник темных сил, который словно сердцебиение пульсировал в одном и том же месте. А ведь этот умник, который подъехал на своей коляске к деревне, некоторое время пытался докричаться до местных жителей а потом отправился во Свояси, Глупец! На его месте надо было поднять тревогу. Он же решил, что местные банально перепили и теперь не желают идти работать. Я это понял после того, как этот разумный сел свою коляску и вместо того, чтобы отправиться за подмогой, проехался по полям и все время в голос о том, как ему уже надоели все эти пьяницы. Я буквально Кожей почувствовал биение магии под этой землей. Он еще больше разразнил местных существ, которые теперь даже за такое вторжение будут мстить. Судя по всему, этот упитанный разумный был чем-то вроде управляющего на этих территориях. Скорее всего, он живет достаточно далеко от этой местности. А теперь именно из-за его глупости опасность грозит тем, кто живет поблизости. А он, по крайней мере, на какое-то время... Будет полной безопасности. Ну что же, это уже его проблема. Я же выбрал нужное мне место и постарался свить на дереве гнездо. Как уже было ранее сказано, я достаточно неплохо приноровился к жизни в лесу. Кроме того, по крайней мере с этого уровня, я спокойно контролирую все, что происходит вокруг. Конечно, в некотором роде это все не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Но в данном случае я имею возможность посмотреть на то, как протекает обыденная жизнь в этой деревушке. И здесь, как ни странно, забор был в виде одна вышка, которая была достаточно высокой, чтобы обозревать окружающую территорию, на которой дремал достаточно пожилой мужчина. Ну что же, для него это вполне подходящее занятие. Физически он уже был не так силен. Но тревогу поднять, возможно, успеет вовремя. Вокруг деревни кипела жизнь. Я видел то, как уже под вечер туда пригнали скотину, которая паслась за холмом. Видимо, это был местный пастух, который загонял животных по домам. Возможно. Скажу, что крестьяне в этой деревне были не так уж и бедны. Достаточно было понять тот факт, что эти разумные имеют личную домашнюю скотину. Но почему-то они не стали нарушать границы черного леса. Видимо, у этих местных жителей сильной традиции Хорошо. Посмотрим на то, к чему это все приведет. Поэтому я не особо торопился, а пронаблюдав до темноты за деревней, банально задремал, сидя на ветке раскидистого дерева. Ну, а что мне еще оставалось делать? Попроситься в деревню переночевать? Ну, да. Про основную проблему свободных людей на этих территориях я, кажется, уже рассказывал. Так что рисковать подобным образом у меня нет никакого желания. К тому же сейчас у меня была возможность примерно оценить ситуацию и попробовать понять, как мне лучше действовать в будущем. Ведь традиции в данном случае могли бы сыграть и против меня. Все только по той причине, что если эти разумные настолько боятся черного леса, то они могут банально отказаться иметь со мной какие-либо дела, так как в этой ситуации... Они могут воспринять мое появление как угрозу и опять же попытаются на меня напасть. Посмотрим. В любом случае я смогу уйти обратно в черный лес. Чего они сделать не смогут. И это для меня важно.